Приложение Дом Баратеонов Самый младший из великих домов Возник во время завоевательных войн Основатель его, Орис Баратеон По слухам, был незаконно рожденным братом Эйгона Дракона Орис возвысился, став одним из наиболее свирепых полководцев эйгона Когда Орис победил и убил Аргелака Надменного Последнего короля Шторма Эйгон наградил его замком Аргилак, землями и дочерью. Орис взял девушку в жены, принял знамя, почести и девиз ее рода. Знак Братеонов коронованный олень, черный на золотом поле. Девиз их – нам ярость. Король Роберт Братеон, первый этого имени. Жена его – королева Серсея, из дома Ланнистеров. Их дети – принц джоффри наследник Железного Трона, мальчик 12 лет. Принцесса Мерцелла, девочка 8 лет. Принц Томен, мальчик 7 лет. Его братья. Станис Братеон, лорд Драконьего Камня. Жена его леди Селиса из дома Флорентов. Их дочь Ширн, девочка 12 лет. Ренли Братеон, лорд Штормового Предела. Его малый совет: великий мейстер Пицель, лорд Питер Бейлиш по прозвищу Мизинец, мастер над монетой. Лорд Станис Бартеон, мастер над кораблями. Лорд Ренли Бартеон, мастер над законом. Сир Баррис Танцелми, лорд командующий Королевской Гвардией. Варис Евнух, по прозвищу Паук, мастер над Шептунами. Его дворы свита. Сир Иллин Пейн, королевской правосудии, палач. Сандер Клиган, по прозвищу Пес, присягнувший на верность принцу Джофри. Янас Слинт. Простолюдин, командующий городской стражей Королевской гавани. Джалабхар Ксо, принц летних островов, изгнанник. Лунатик, шут и дурак. Лансель и Тирек Ланкастеры, сквайры короля, кузены королевы. Сир Аарон Сантагар, мастер над оружием. Его Королевская гвардия. Сир Баристон Селми, лорд-командующий. Сир Хайми Блаунд, сир Мерин Трант, сир Арис Окхарт, сир Престон Гринфилд, сир Менденмур. Мур. Штормовому пределу присягнули на верность следующие дома. Селми, Вилде, Трант, Пенрос, Эрл, Эстермонт, Тарт, Сван, Дандрион, Карон. Драконьему камню присягнули на верность Селтигары, Сиварты, Бар Барэмоны и Сангласы. Дом Старков. Происхождение Старков – восходит к Брандону-строителю и древним королям Зимы. Тысячи лет они правили в Винтерфелле, называя себя королями Севера, пока, наконец, Торхен Старк, король, преклонивший колено, решил присягнуть на верность Эйегону-драконовластному, а не сражаться с ним. На гербе их серый лютоволк мчится на снежно-белом фоне. Девиз Старков «Зима близко». Эддард Старк, лорд Винтерфелла, хранитель Севера. Жена его, леди Кейтилин из дома Талли. Их дети. Роб, наследник Винтерфелла, мальчик, 14 лет. Санса, старшая дочь, 11 лет. Ария, младшая дочь, девочка, 9 лет. Брандон, зовущийся Браном, 7 лет. Рикон, трехлетний малыш. незаконнорожденный сын его, Джон Сноу, мальчик, 14 лет. Его воспитанник, Теон Грейджой, наследник Железных островов. Его родственники Брандон, старший брат, убитый по приказу Эйриса, Таргариена. Лиана, его младшая сестра, скончавшаяся в горах Дорна. Бенджин, его младший брат, черный брат ночного дозора. Его приближенные. Мейстер Лювин, советник, целитель и учитель. Вейон Пуль, Стюарт Винтерфелла. Джейни, его дочь, ближайшая подруга Сансы. Джори Кассель, капитан гвардии. Хелли смолин Десмонд, Джекс, Портер, Квент, Эллин, Томарт, Варлих, Юарт, Кейн, Уилл, гвардейцы. Сир Родрик Кассель, мастер над оружием дядя Джори. Бет, его младшая дочь. Септа Мардейн, воспитательница дочерей лорда Эддарда. Септон Шейли, хранитель замковой септы и библиотеки. Халин, мастер над конями. Джозет, мастер над конями. Фарлин, мастер над псарней. Старая Нэн, сказительница, прежде няня. Ходер, ее правнук, простодушный конюх. Гейдж, повар. Микин, кузнец и оружейник. Его главные лорды-знаменосцы. и знаменосцы. Сир Хелман Толхард, Рикард Карстарк, лорд Карлхолла, Холла, Сир Руси Болтон, лорд дредфорта Джон Амбер по прозвищу Большой Джон, Галбард и Роберт Гловеры, Вимон Мандерли, лорд Белый Гавани, Мейдж Мормонд. «Леди Медвежьего острова». На верность Винтерфеллу присягнули Карстарки, Амберы, Флинты, Мормонты, Хорнвуды, Сервины, Риды, Мандерли, Гловеры, Толхарты, Болтоны. Дом Ланнистеров. Светловолосые, высокие и красивые ланнистеры являются потомками андалов-завоевателей, создавших могучие королевства в западных холмах и долинах. По женской линии они претендуют на происхождение от «Умного» легендарного шута века героев. Золото бобрового утеса и золотого зуба сделало их самыми богатыми среди великих домов. Их герб — золотой лев на алом фоне. Их девиз — «Услышь мой рев». Тайвин Ланнистер — лорд бобрового утеса, хранитель Запада, щит Ланниспорта. Его жена, леди Джоанна, кузина, умерла в родах. Их дети — Сир Джейми, по прозвищу Цареубийца, наследник Бобрового Утеса и близнец Серсеи. Королева Серсея, жена короля Роберта I Баратеона, близнец Джейми. Тирион, по прозвищу Бес, Карлик. Родственники его — Сир Киван, его старший брат, его жена Дорна, из дома Свифтов, их старший сын Ланцель, сквайр короля, их близнецы-сыновья Виллем и Мартин, Их дочь, младенец Дженея, Дженна, его сестра, замужем за сиром Эмоном Фреем, их сын сир Клеос Фрей, их сын Шон Фрей, Сквайр, сир Тигет, его второй брат, умер от язвы, его вдова Дарлесса, из дома Марбрандов, их сын Тирек, Сквайр Короля, Гирион, его младший брат, пропавший на море, его незаконнорожденная дочь Джой, девятилетняя девочка. Их кузен, сир Стаффорд Ланнистер, брат покойной леди Джоанны. Его дочери Сиренна и Мириэль. Его сын, сир Давин Ланнистер. Его советник, мейстер Крейлин. Его основные рыцари и лорды-знаменосцы. Лорд Лео Леффорд. Сир Адам Марбранд. Сир Грегор Клиган, скачущая гора. Сир Харрис Свифт, тесть сира Кивана. Лорд Андрес Бракс. Сир Форли Бракс. Сир Амари Лорх. Варга Хоут, наемник из вольного города Квахора. На верность Бобровому утесу присягнули Пейны, Свифты, Марбранды, Лидены, Вейнфорты, Леффорды, Кракехолы, Сереты, Брумы, Клиганы, Пристеры и Вестерлинги. Дом Аренов. Арены происходят от королей горы и долины, это одна из стариннейших и самых чистых линий андальской знати. Их знак месяц и сокол, белые на небесно-синем фоне. Девиз аренов «Высокий как честь». Джон Аарен, недавно почивший лорд Орлиного гнезда, защитник долины, хранитель Востока, десница короля. Его первая жена, леди Джейне, из дома Ройсов, умерла, родив мертвую дочь. Его вторая жена, бездетная леди Ровена из дома аренов его кузина, умерла от зимней простуды. Его третья жена и вдова, леди Лиза, из дома Талли. Их сын, Роберт Арен, болезненный мальчик шести лет, нынешний лорд Орлиного гнезда и защитник долины. Их свита и подданные. Мейстер Колемон, советник, целитель и наставник. Сир Вардис Иген, капитан гвардии. Сир Бринден Талли, по прозвищу Черная Рыба, рыцарь Ворот и дядя леди Лизы. Лорд Нестер Ройс. Высокий Стюарт Долины. Сир Албор Ройс, его сын. Мия Стоун, незаконно девушка-прислужница. Лорд Еон Хантер, ухажер Леди Лизы. Сир Лин Корбрей, ухажер Леди Лизы. Микель Редфорд, его сквайр. Леди Аня Уэйнвуд, вдова. Сир Мортон Уэйнвуд, ее сын, ухажер Леди Лизы. Сир Донал Уэйнвуд, ее сын. Морд, Жестокий тюремщик. На верность Орлиному гнезду присягнули Ройсы, Бейлиши, Игниты, Уэйнвуды, Хантеры, Редфорды, Корбреи, Бельмуры, Мелкалмы и Херси. Дом Талли. Талли никогда не были королями, хотя они владеют богатыми землями и великим замком Риверана уже тысячу лет. Во время завоевательных войн речной край принадлежал Харону Черному, королю островов. Дед Харена, король Харвин Жестокая рука, отобрал трезубец Уарека, короля Шторма, чьи предки захватили весь край вплоть до Перешейка три столетия назад, убив наследника прежних королей реки. Подданные не любили тщеславного и кровожадного тирана Харена Черного, и многие из речных лордов, оставив его, присоединились к войску Эйегона. Первым среди них был Эдмин Талли из Риверана. Когда Харен и его род погибли при пожаре Харенхола, Эйгон возвысил дом Талли, наградив его главу, Эдмина Талли, властью над землями Трезубца. Лордам реки пришлось присягнуть на верность новому властелину. Герб Талли, прыгающая форель, серебряная среди синих и красных волн. Девиз Талли — семья, долг, честь. Хостер Талли, лорд Риверана. Жена его леди Мелиса из дома Уэнд, умершая в родах. Их дети, Кейтилин, старшая дочь, замужем за лордом Эддардом Старком, Лиза, младшая дочь, вдова Джона арена Сир Эдмор, наследник Риверана, его брат, сир Бринден, зовущийся Черной рыбой, его челядь, Мейстер Виман, советник, целитель и наставник, Сир Десмонд Грелл, мастер над оружием, Сир Робин Ригер, Капитан гвардии. Утерайтс Уэйн, стюарт Риверана. Его рыцари и лорды знаменосцы. Ясон Маллистер, лорд Сигарда. Патрик Малистер, его сын и наследник. Уолдер Фрей, лорд переправы. Его многочисленные сыновья, внуки и бастарды. Джонас Бракен, лорд Каменной Изгороди, Стоунхеджа. Титус Блэкфуд, лорд Драворона. Сир реймен Дарри, Сир Карил Венс, Сир Марк Пайпер, шелло Энд, Леди харнхола Сир Уиллис Воде, Рыцарь, служащий ей. На верность Риверану присягнули меньшие дома: Дарри, Фреи, Малистеры, Бракины, Блэквуды, Венты, Ригеры, Пайперы, Венсы. Дом Тирелов. Тирелы возвысились, как стюарды королей раздолья, власть которых распространялась на плодородные равнины, лежащие на северо-запад от Дорнской марни и на юго-запад от Черноводной. По женской линии они претендуют на происхождение отвенчанного лозами и цветами гарта-зеленая длань, короля и садовника, правителя первых людей, при котором край процветал. Когда король Мерн, последний представитель древней династии, пал на пламенном поле, стюарт его, Харлен тирл Сдал Хайгарден Эйгону завоевателю Таргариену и присягнул ему. Эйгон даровал ему замок и власть над Раздольем. Знак Тиролов — золотая роза на зеленом, как трава поле. Их девиз — вырастая крепнем. Мэй Стирол — лорд Хайгардена, хранитель юга, защитник Марни, верховный маршал Раздолья. Его жена — леди Аллерия из дома Хайтауэров-Староместских их дети. Уилос, старший сын, наследник Хайгардена. Сир Гарлан, прозванный отважным, средний сын. Сир Лорес, рыцарь цветов, младший сын. Маргери, дочь, дева 14 лет. Его вдовствующая мать, леди Аленна, из дома Редвинов, прозванная королевой шипов. Его сестры. Мина, замужем за лордом Пакстером Редвином. Янна, замужем за сиром Джоном Фассовеем. Его дяди, Гард, прозванный Тучным, лорд Санишаль Хайгардена. Его сыновья-бастарды Гарса и Гаррет Флауэрсы. Сир Морин, лорд-командующий городской стражей Староместа. Мейстер Горман, ученый в цитадели. Его челядь, мейстер ломис советник, целитель и наставник. Айгон Вирвелл, капитан гвардии. Сир Вортимер Крейн, мастер над оружием, его рыцари и лорды-знаменосцы, Пакстер Редвин, лорд Бора, его жена, леди Мина, из дома Тировов, их дети, Сир Хорас, известный как Ариасина, близнец Хобера, Сир Хобер, известный как Бобер, близнец Хороса, Десмера, дева 15 лет, Рэндил Тарли, лорд рогового холма, Сэмвел, его старший сын, брат ночного дозора. Дикон, его младший сын, наследник Роговых холма. Арвин Окхард, леди Старого дуба. Матхис Реван, лорд Золотой рощи. Лейтон Хайтауэр, глаз староместа, лорд Гавани. Сир Джон Фосовей. На верность Хайгардену присягнули Вирвелы, Флоренты, Окхарты, Хайтауэры, Крейны, Тарли, Рованы, Фоссевеи и Малендоры. Род Грейджоев. из Спайка претендует на происхождение от Серого Короля из века героев. Легенды утверждают, что Серый Король правил не только западными островами, но и самим морем, и даже был женат на русалке. Тысячи лет пираты Железных Островов, железными людьми называли их те, кого они грабили, сеяли на морях ужас, доплывая даже до порт Ибена и летних островов. Они гордились своей свирепостью в битве и священной свободой. На каждом островке был свой король камней и соли. Верховного правителя островов долго выбирали из их числа, пока, наконец, король Урон не учредил наследственное правление, перебив собравшихся на выборы королей. Род самого Урона пресекся через тысячу лет, когда андалы захватили острова. Грейджой, как и прочие островные владыки, смешал свою кровь с кровью завоевателей. Железные короли Простерли свою власть за пределы самих островов, добывая себе владение на материке огнем и мечом. Король Кхоред справедливо хвастал тем, что власть его простирается повсюду, где люди чуют запах соленой воды и слышат плеск волн. В последующие столетия наследники Кхореда утратили бор, старомест, медвежий остров и большую часть западного побережья. Все же перед завоевательными войнами король Харен Черный правил всеми землями, что между гор, от Перешейка до Черноводной. Когда Харен вместе с сыновьями пал, обороняя Харенхолл, Эегон Таргариен отдал личные земли дому Талли и позволил уцелевшим людям Железных островов возобновить свой древний обычай и избрать среди себя того, кто будет править ими. Они назвали лорда Викона Грейджоя и Спайка. Знак Грейджоя в золотой кракен на черном поле. Их девиз «Мы не сеем». Бейлон Грейджой, лорд Железных островов, король соли и камня, сын морского ветра, лорд Жнец Пайка. Его жена, леди Аланнис, из дома Харло. Их дети. Родрик, старший сын, убитый при Сиграде во время бунта Грейджоя. Маран, средний сын, убитый на стенах Пайка во время бунта Грейджоя. Аша, их дочь, капитан Черного ветра. Теон. Их единственный уцелевший сын, наследник Пайка, воспитанник лорда Эдерда Старка. Его братья. Эурон, прозванный вороним Глазом, капитан Молчаливого, беззаконный пират и разбойник. Викторион, лорд-капитан Железного Флота. Эйерон, прозванный Мокроголовым, жрец утонувшего бога. На верность Пайку присягнули меньшие дома, в том числе Харлоу, Стоунхасцы, Мерлины, Сандерли, Бетли, Тауни, Уинги, Гудбразеры. Дом Мартеллов Немерия, воинствующая королева Ройнеров с десятью тысячами кораблей высадилась в Дорне, самом южном из семи королевств, и взяла в мужья лорда Морса Мартелла. С ее помощью он устранил всех, кто мешал ему добиться единоличной власти над Дорном. Ройнеров не забыли в стране. По обычаю правители Дорна называют себя принцами, а не королями. По местным законам, земли и титулы наследуются старшим сыном. Лишь Дорн из всех семи королевств не был покорен Эйегоном драконом. Постоянное присоединение состоялось лишь два века спустя, по браку и договору, а не мечом. Миролюбивый король Дейрон II преуспел там, где потерпели неудачи воины. Он женился на дарнийской принцессе Мириах, и отдал свою сестру правящему принцу Дорнскому. На знамени Мартеллов красное солнце пронзено золотым копьем. Девиз их — непреклонные, несгибаемые, не сдающиеся. Доран Нимерос Мартелл — лорд солнечного копья, принц Дорнский. Его жена Меларио из вольного города Норваса. Их дети — принцесса Арианна, старшая дочь, наследница — Солнечного копья. Принц Квентин, их старший сын. Принц Тристан, их младший сын. Его родственники, сестра принцесса Элия, замужем за принцем Рейгаром Таргариеном, убита при взятии Королевской Гавани. Их дети. Принцесса Рейенис, маленькая девочка, убита при взятии Королевской Гавани. Принц Эйгон, младенец, убит при взятии Королевской Гавани. Его брат, принц Оберин, Красный Змей. Его челядь Аро Хотах, Норвашийский наемник, капитан гвардии. Мейстер Калиот, Советник, Целитель, Наставник, Его рыцари и лорды-знаменосцы, Эдрик Дейн, Лорд Звездопада. Среди главных домов, присягнувших солнечному копью, числятся Джордейны, Сантагары, Алирионы, Толанды, Айренвуды. Уилы, Фаулеры и Дейны. Старая династия, дом Таргариенов. Таргариены от крови дракона, потомки знатных лордов древнего Фригальда Валирии. О происхождении их свидетельствует потрясающая, некоторые утверждают нечеловеческая, красота. Сиреневые, индиговые или фиолетовые глаза, серебряные с золотым отливом или платиново-белые волосы. Предки Эйегона — уцелели при гибели Валерии и в последующем кровавом хаосе и поселились на драконьем камне, скалистом острове в Узком море. Именно отсюда эйгон Драконовластный и его сестры Весения и Рейнис отправились покорять семь королевств. Чтобы сохранить в чистоте королевскую кровь, в доме Таргариенов нередко предпочитали, придерживаясь валерийского обычая, выдавать сестру за брата. Сам Эйегон — Взял в жены обеих сестер и имел сыновей от каждой. На знамени Таргариенов изображен трехголовый дракон, красный на черном. Три головы его символизируют Эйгона и его сестер. Девиз Таргариенов, пламя и кровь. Династия Таргариенов в годах от высадки Эйгона. 1-37. Эйгон 1. Эйгон завоеватель. Эйгон драконовластный. 37-42. Эйегон I, сын Эйегона и Рейнис. 42-48. Мэйегор I, Мэйегор Жестокий, сын Эйегона и Весенни. 48-103. Джей Херис I, старый король, умиротворитель, сын Эйниса. 103-129. Визерис I, внук Джей Хериса. 129-131 эйгон II, старший сын Визариса. Восшествие на престол Эегона воспротивилась его сестра Рейнира, старшая на год. Оба погибли в междоусобной войне, названной исказителями пляской драконов. 131 -й, 157 Эйгон Эегон III, губитель драконов, сын Рейниры. Во время правления Эегона III умер последний дракон Таргариенов. 157 -й, 161 -й. Дейерон I, юный дракон, король-мальчик, старший сын Эйегона III. Дейерон покорил Дорн, но не сумел его удержать и умер молодым. 161-171. Бейелор I, возлюбленный, благословенный, септон и король, второй сын Эйегона III. 171-172. Визерис II, четвертый сын Эйегона III. 172-184. Эйгон IV, недостойный, старший сын Визериса, его младший брат, принц Эймон, рыцарь-дракон, назвал своей дамой королеву Нейрис и, по слухам, был ее любовником. 184-209. Дейерон II. Сын королевы Нейрис от Эйгона или Эймона. Дейрон присоединил государству Дорн своим браком на дарнийской принцессе Мириах. 209 221 Эйрис I, второй сын Дейерона II, не оставил потомства. 221-й, 233-й, I, четвертый сын Дейерона II. 233-й, 259-й, Эйегон V, невероятный, четвертый сын Мейенара. 259-й, 262-й, Джейхерис II, второй сын Эйегона невероятного. 262-283, Эйрис II, безумный король, единственный сын Джейхельса. Династия королей драконов пресеклась, когда Эйрис II был низвергнут и убит. Наследник его, кронпринц Рейгар Таргариен, погиб от руки Роберта Баратеона у трезубца. Последние Таргариены. Король Эйрис Таргариен, второй обладатель этого имени, убит Джейми Ланнистером во время взятия королевской гавани. Его сестра и жена, королева реела из дома Таргариенов, умерла в родах на драконьем камне. Их дети, принц Рейгар, наследник Железного Трона, убит Робертом Баратеоном у Трезубца. Его жена, принцесса Элия из дома Мартеллов, убита при взятии королевской гавани. Их дети... Принцесса Рейенис, маленькая девочка, убита при взятии Королевской гавани. Принц Эйегон, младенец, убит при взятии Королевской гавани. Принц Визарис, называвшийся Визарисом, третьим носителем этого имени, лордом семи королевств, прозванный королем-попрошайкой. Принцесса Дейенерис, прозванная Бурерожденная, дева 13 лет. Читал Геннадий Смирнов